Глава 34. Что мне делать с той информацией, которую я обладала? Да, Дэниел специально выследил меня. Да, он познакомился со мной и заманил в свой дом. Но если бы не картина с водопадом, которую я нарисовала под влиянием чужих воспоминаний, его помешательство вряд ли бы приобрело подобный размах. Вероятно, мужчина просто посмотрел бы на меня издалека и отступил. Успокоился бы. Но... Рисунок явно свидетельствовал о том, что между мной и Сарой возникла связь. И вовсе не что-то эфемерное. Я видела ее глазами те вещи, с которыми никогда в жизни не сталкивалась. Потому Дэниел и привез меня сюда, чтобы я вспомнила. Хотел убедиться, что Сара все еще жива внутри меня, и понять, является ли она только частью меня, которая со временем растворится, исчезнет, или есть шанс что его возлюбленная продолжит свое существование в том или ином роде. Конечно, это сумасшествие. Он любил ее, дышал ею. И любой, кто однажды чувствовал нечто подобное, понял бы его. Разве можно не вернуть из небытия то, что было твоим миром? Если у тебя есть хоть малейший шанс. Разве можно отпустить сердце, которое ты столь нежно любил? Пусть оно даже бьется в другом человеке. Но такое крайне сложно осознавать. Особенно для того, кто всю жизнь бредил одной единственной женщиной на свете. Бедный Дэниел. Он не мог не попытаться. Он хватался за что угодно. Любую призрачную надежду. «Айра, вы голодны?» — спросила я, наклонившись к окну. «А?» — старик вскинул на меня сонный взгляд. «Я вас, наверное, жутко утомила своими поездками». «Спрашиваю, не голодны ли вы?» Он утер тыльной стороной ладони рот, поморщился и выпрямился. «Что ты, Эмили Уилсон? Наше загадочное путешествие гораздо интереснее того, чем я занимаюсь обычно. С тех пор, как моя старушка отошла в мир иной, я только и делаю, что пересчитываю дохлых мух на подоконнике, да наблюдаю за тем, как движутся тени по стене нашей кухоньки». «А вы голодны?» — усмехнулась я. «Нет». Отмахнулся он. Ни капли ему не поверила. «Сейчас я приду», — пообещала, заприметив на углу заведение с выбитым на вывеске названием «Fish and Chips». «Успею еще вздремнуть! отозвался Ай, разевая. Пошарив по карману в поисках мелочи, я направилась по улице. Странно, но после всего, что мне стало известно, я стала понимать Дэниела лучше, но и бояться тоже. Неизвестно, до чего человека могла довести одержимость кем-то. Хотя и намерения Сары мне тоже до конца не ясно. Только что-то очень яркое могло заставить ее задержаться на этом свете. Какая-то эмоция, чувство, возможно, потрясение или желание быть любимым. Она обрела гораздо больше сил в Малхиме, в доме, где жила. Именно там мои видения становились отчетливее и продолжительнее. В Малхиме мы с ней действительно общались. И тогда же стало очевидным, что девушка не уходит как раз потому, что хочет что-то мне сообщить. Я крутила головой, осматривала улицу, словно ожидая ее появления. Ощущала ее присутствие и желание поделиться чем-то. Трудно объяснить это чувство, но я была уверена, что есть что-то еще. То, что мне просто необходимо знать. Звучит как бред, правда? Но только из-за этого ощущения я до сих пор не сбежала домой. «Тебе неизвестно самое главное», — будто говорила мне. «Как?» Наверное, шумом ветра, причудливо загнувшимися ветвями деревьев, тенями на полуразвалившихся строениях викторианской эпохи и даже устремленным в небо острым шпилем на церкви. Каждым звуком, каждым шорохом, каждым запахом, Она словно говорила со мной. Манила, тянула, звала. И я послушно ступала по асфальту, позволяя ей вести себя по улице все дальше и дальше, пока не увидела то, от чего больно кольнула в груди. Новый человек. Ньюмен. Но это были не два слова, а единое целое. Ньюмен. Вот что значилось на кованой табличке, располагавшийся над небольшой лавкой. Действительно, логотип был сделан таким образом, что интервал между буквами вводил в заблуждение. Именно такой прямоугольничек с надписью я видела во сне, когда захлебывалась водой. Меня будто обожгло. Что он мог значить? Почему мне снился? Ответ находился за стеклянной дверью, которой я подбежала и торопливо дернула на себя. Раздался мелодичный звон колокольчика. «Добрый день! Чем могу быть полезна?» Поприветствовал меня приятный женский голос. Но, ослепленная солнечными лучами, я не сразу смогла привыкнуть к ровному свету ламп, наполняющих помещение с невысокими потолками. Заведение походило не на магазин, а скорее на уютный офис. Пузатый диванчик в углу, стеклянный столик с каталогами и журналами, дипломы на стене. Чуть правее полки с наградами и двигающимся стендом и книжкой с образцами строительных материалов. «Здравствуйте!» Я обернулась, прищурилась. Передо мной стояла круглолицая светловолосая женщина лет пятидесяти. Ее радушная улыбка и вся атмосфера помещения располагали к общению. Но я не понимала, зачем пришла сюда и что собиралась спросить. Взгляд на полку с наградами заставил вскинуть брови. Среди дипломов и лицензий с терминами «реконструкция», «инженерия», «обслуживание» и «ремонт» находилась и газетная статья в красивой рамке. На ней эта самая женщина была запечатлена с двумя молодыми людьми, очевидно, сыновьями, а заголовок гласил «Семейный бизнес. История успеха Ньюманов». Мне... Я сглотнула, потому что слова застревали в горле комом. Я медленно перевела взгляд на улыбающуюся хозяйку фирмы и пожала плечами. «Мне нужна помощь». «Отлично. Меня зовут Жаклин». А, «Эмили». «Так вы собираетесь делать ремонт?» Женщина подалась вперед, наклоняясь на стойку. «Что-то строите? Или уже построили, и вам нужна отделка? Дизайн помещения?» Я выдохнула. «Как бы вам объяснить?» Один мой знакомый? Она с интересом уставилась на меня. Значит, нас рекомендовали ваши друзья? Тогда мы с удовольствием предложим вам скидку на наши услуги. А, в некотором роде... да. Отлично. Нужно будет указать фамилию, имя или номер заказа вашего знакомого при составлении договора. Что вас интересует? На самом деле, воздух с шумом вырвался из моих легких мне трудно объяснить о, -о, -о. жаклин понимающе кивнула в таких делах дамам всегда труднее ориентироваться особенно не зная соответствующей терминологии но если вы дадите адрес мы пошлем к вам сотрудника который самостоятельно сделает замеры и расчеты разумеется мы учтем ваши пожелания нет помотала головой простите меня пожалуйста я просто увидела вашу выписку взмахнула руками Она мне показалась очень знакомой. Я видела ваш логотип однажды, но не могу вспомнить, где. Женщина растерянно хихикнула. «И вам не требуются наши услуги?» Я виновата потопилась, и мой взгляд упал на какой-то альбом. «Кажется, портфолио. Что это?» — спросила я, открывая первую страницу. На снимке была запечатлена красивая кованая лестница с резными перилами. Здесь собраны фотографии некоторых наших работ за последние несколько лет. Мы делали их и для нашего сайта, но оказалось, что такие каталоги с образцами здесь частенько требуются. «Да», — произнесла я, быстро листая. «Очень удобно. На одной из фотографий была просторная ванная комната с высокими потолками и стенами с причудливой мозаикой. На следующем снимке уборная. Малость попроще». Но дизайн помещения и цвета керамической плитки, в которой было выложено все, кроме потолка, тоже поражали воображение. Я указала на джакузи на третьем фото. Какие милые дельфинчики. Вы делали кому-то что-то подобное?» Жаклин расплылась в улыбке. «О, материалов на рынке равно, как и производителей. Сейчас масса. Если вы хотите что-то эксклюзивное, чего ни у кого нет, мы такое обязательно отыщем. И наоборот». Если вам понравилось то, что вы видели, например, в гостях, и вы непременно хотите именно такое, то мы найдем то, что вам надо, еще быстрее, чем кто-то другой. Сердце в груди загрохотало. — А логотип вы оставляете на своих работах? — спросила я взволнованно. — Если, скажем, выкладываете мозаику на камине или бассейне? — Хм... Женщина выпрямилась. — Не всегда. Одно время практиковали в обмен на скидку. Сыну казалось важным оставлять логотип. Что-то вроде знака качества. На века. Но не каждый из клиентов согласится на такое. «А вы выкладывали кому-то похожую плитку?» Я ткнула пальцем в снимок, но с узором из морских коньков. «Ох, она нахмурилась». «По-моему, да. Но мой сын должен точно помнить, если для вас это принципиально». «Не могли бы вы у него спросить?» Конечно. Она подошла к двери в подсобку и громко позвала «Джеймс!». Джеймс! Послышались шаги. Через пару секунд в зал вошел высокий, плотный, темноволосый мужчина, похожий на Жаклин, с абсолютно такой же открытой и приветливой улыбкой. «Юная леди хочет узнать, не делал ли ты кому-то такой узор?» «Только с морскими коньками». Джеймс наклонился над каталогом, потом посмотрел на меня. «Да», — подтвердил он, «было дело». «Именно коньки. А в чем вопрос?» «Вам нужен такой же материал?» «Это был Дэниел Бойт», — хрипло произнесла я. «Так звали вашего заказчика». Сын взглянул на мать и опять перевел взгляд на меня. «Совершенно верно. Если мама вам еще не говорила, то спешу сообщить, что за рекомендацию друга вам положено». «Скидка, я в курсе», — оборвала его. «Мне нужно посмотреть на плитку. У вас есть фотография?» а нет». Джеймс прикоснулся к колбу, пытаясь вспомнить. «Вроде бы в Малхиме». Заказчик неплохо ориентировался в вопросе производства подобных работ. По-моему, он архитектор. Работа оказалась сложной, мы выкладывали мозаику в бассейне, и он искал именно морских коньков. Результат тогда меня удовлетворил, но разрешение сделать фото я так и не получил. Как не упрашивал. Мистер Бойд был категорически против, не знаю почему. Вообще он очень требовательный и принципиальный. Когда мы рыли котлован, он жутко нервничал и следил, чтобы все было по его чертежам. Ни дюймом ниже и ни на дюйм шире. «А вы можете показать мне узор? Скажем, на сайте поставщика? Должен ведь он быть там?» «Разумеется». Коротко кивнув, Джеймс подошел к компьютеру на столе и принялся выполнять мое странное поручение. «Ни один из этих добродушных людей ничем не выказал своего недоумения по поводу моих запросов». «Вот». Он развернул ко мне монитор в розовом цвете. зеленом, белым, красным, синим. Мне было достаточно и этого. Рисунок я сразу узнала. Синие морские коньки на белом фоне. Именно их видела Сара перед смертью.